Только отец Цюбфнера не смеялся. Он улыбнулся просто, ничуть не высокомерно. По-моему, он был славный, только немного суховат. Один раз я проходил мимо спортивной площадки. Он там играл в футбол со своей группой из Молодежного Союза. И когда я остановился и стал смотреть, он мне крикнул, «Хочешь поиграть с нами?» И я сразу согласился и пошел играть левого крайнего в ту команду, которая играла против Цюбфнера. Когда игра кончилась, он мне сказал, «Хочешь пойти с нами?» Я спросил, «Куда?» И он сказал, «На вечер нашего кружка». А я сказал, «Но ведь я вовсе не католик». И он рассмеялся, и другие ребята тоже. Цюбфнер сказал, «Мы поем хором, а ты, наверное, любишь петь?» «Люблю», — сказал я. «Но эти кружки мне осточертели, ведь я два года проторчал в интернате». И хотя Цупфнер рассмеялся, он, как видно, был обижен. Он сказал, «Но если хочешь, приходи играть с нами в футбол». Раза два я еще играл с их группой, ходил с ними есть мороженое, Но на вечеринке он меня больше не приглашал. Я знал, что в этом же клубе устраивает вечеринки и Мари со своей группой. Я знал ее хорошо, даже очень хорошо, потому что часто бывал у ее отца, а иногда ходил по вечерам на спортивную площадку, где она со всеми девчонками играла в мяч и смотрел на них, вернее сказать, на нее и она иногда кивала мне посреди игры и улыбалась, а я кивал ей в ответ и тоже улыбался. Мы с ней были хорошо знакомы. В те дни я часто бывал у ее отца. Иногда она сидела с нами, когда ее отец пытался мне объяснить Гегеля и Маркса, но дома она никогда мне не улыбалась. И в тот день, когда я увидел, как она выходит из молодежного клуба за руку с Цюффнером, Меня просто кольнуло в самое сердце. Я тогда был в глупом положении. В 21 год я ушел из последнего класса католической школы. Паторы держали себя очень мило, даже закатили мне прощальный вечер с пивом, бутербродами и сигаретами для курящих и шоколадками для некурящих, и я изображал перед своими соучениками всякие номера — католический проповедник, проповедник-протестант — Рабочий в день получки. Показывал разные фокусы, подражал Чаплину. Я даже речь произнес. Ошибочное представление о том, что аттестат зрелости является необходимой предпосылкой для спасения души. Прощание вышло роскошное, но дома все сердились и возмущались. Мать вела себя по отношению ко мне просто низко. Она советовала отцу ткнуть меня в шахту. А отец все допытывался, кем же я хочу стать. И я сказал «клоуном». Он сказал «ты хочешь стать актером?» «Хорошо. Может быть, я смогу устроить тебя в школу?» «Нет», — сказал я, — «не актером, а клоуном. И школы мне ни к чему». «То есть как это ты себе представляешь?» — спросил он. «Никак», — сказал я. «Никак». Я просто уйду от вас. Это были ужасные два месяца, потому что у меня не хватало мужества действительно уйти из дома. И при каждом куске, который я съедал, мать смотрела на меня, как на преступника. При этом у нас в доме годами обжирались всякие проходимцы и приживалы. Но для нее это были художники и поэты, и Шницлер... Этот пошляк и грубер, хотя он-то был не такой уж противный. Этот жирный, молчаливый и нечистоплотный лирик прожил у нас полгода и не написал ни строчки. Когда он утром спускался к завтраку, мать всегда смотрела на него такими глазами, словно хотела обнаружить следы ночной борьбы с демоном вдохновения. Что-то было почти непристойное в этом ее взгляде. Но однажды он бесследно исчез, и мы, дети, удивились и даже перепугались, найдя в его комнате кучу...